Глава 157. Год спустя. Часть третья. Группа Элисиды тоже х о т е л разобраться в этой запутанной ситуации, а потому они не стали возражать и в р е н я л п р е д л о ж е н и я Теодора. Тем не менее, в о д л и ч и е от Бек Чун Мюн и его двух детей, которые продолжали глазеть на особняк, Элисид и Маркиз Перис были заняты обдумыванием сложившейся ситуации. Им нужно было что-то придумать, поскольку разработанный ими план больше не был жизнеспособен. «И что же мне теперь делать?» Гости прошли через входную дверь и последовали в приемную особняка, все еще чувствуя напряжение. Следуя казанию Теодора, Элисид сел на предложенное ему место, продолжая беспокоиться о том, что ему сказать. Он планировал выяснить личности этих двух людей, а затем выкупить у них особняк. Однако его оппоненты оказались намного серьезнее, чем он себе представлял. Один из них был старшим магом, которого похвалил Мастер Меча, в то время как второй сам оказался Мастером Меча. А значит, с легкостью мог быть маркизом в каком-нибудь другом государстве. Однако маркизу Перису удалось успокоить свой р а с у м Нет, все это не имеет значения, даже если они куда серьезнее, чем я предполагал. Перис — наша з е м л е Независимо от того, какой у них статус, они сидят перед наследным принцем, а потому обязаны подчиниться. Маркиз не знал, почему эти люди прячутся здесь, но это не имело никакого отношения к его задаче. И вот с этой мыслью он начал разговор с двумя людьми от имени наследного принца. о речности которого владельцы особняка все еще не знали. «Прежде всего, я хотел бы извиниться за столь неожиданный визит, господин т э д «Что вы, Маркис Перис, эта территория находится под вашей юрисдикцией, мы здесь всего лишь гости, а потому не должны неуважительно относиться к ее хозяину». «Я ценю ваше понимание», — ответил Маркис Перис, бреснув глазами. «Однако, прежде чем я перейду к сути дела, я хотел бы, чтобы вы идентифицировали себя». «Раз я хозяин этих земель, как вы сами только что сказали? Разве не имею права знать, кто вы?» «Это справедливое слово», — межливо кивнув, сказал Теодор. «Если бы они прозвучали год назад». Ответ оказался крайне резким. Началь разговора собеседник Маркиза представлялся воплощением вежливости, но теперь отпустил ее в сторону по-настоящему с саркастическое замечание. Маркиз Перис по красняшим е л и ц о м несколько раз кашлянул. После чего продолжил. «Пожалуйста, поймите, что с тех пор многое изменилось. Я бы не согласился на сделку, если бы знал, что ваш компаньон является мастером меча». а х м, -м, -м, -м". н о сегодняшний разговор посвящен не мне. Этот человек, сидящий перед вами...» Произнес Маркиз, после чего сделал небольшую паузу. э л ь с и т кивнул, давая ему разрешение. И Маркиз сразу же продолжил. «Это следующий король королевства Салдун. Принц э л с и д И если Маркис перездумал, что эти слова вызовут панику его собеседников, то он ошибался. Лица Теодора и р е н д е л ь ф а оставались такими же спокойными, как и в начале разговора. «Что ж, мы рады видеть вас, в а ш е Высочество!» Приятно познакомиться, неизвестные гости. п р и в е т с т в и е л ь с и д а подчеркивала, что он хочет, чтобы они раскрыли свои личности. Однако дуэт продолжал молчать. Это означало, что они не собирались этого делать. даже если перед ним сидел сам кронпринц. Элисид понял значение х молчания и нахмурился. Тем не менее, на этом этапе их трудно было заставить что-то сделать. Они были не теми противниками, которых он мог принудить чему-нибудь, силой. Вместе с этим следовало помнить, что из-за внутренних распорей его национальное влияние было разделено пополам. Наследный принц не мог себе позволить увеличить и без того большое количество врагов. Теодор понял его чувства и извинил т ь я м у «И что вас привело в столь скромное место, уважаемый наследный принц?» «Это долгая история, но если говорить о сути дела, мы хотим выкупить этот особняк», ответил маркист от имени Люсида. «Этот особняк?» «Верно. Трудно найти в п е р и с е более п л д х о я щ е е место для проживания м а с ф е р а Бека. К сожалению, этот особняк является единственным достойным вариантом». По правде говоря, ему не хотелось возвращать полученный за особняк золотые. На сложившейся ситуации у него попросту не было иного выбора. Пока Маркиз клялся себе хоть как-то уменьшить ущерб, Теодор сделал странное выражение лица и произнес. «И сколько вы хотели предложить?» «Такое же количество золота, как вы первоначально з г л а т и л и «Тогда я не вижу в этом никакой выгоды». У Теодора оставалось еще много золота, а потому он собирался извлечь выгоду из этой сделки не в золоте, а в чем-то другом. т е о собирался попросить у них что-нибудь такое, что принесло бы ему пользу. или же сделать так, чтобы они остались глубоко обязанными ему в том случае, если вы не смогли выполнить его просьбу. Тем не менее, мозги Маркиза Переса были настолько хороши, как думал Теодор. «Никакой выгоды. Разве вы можете так говорить?» – спросил Маркиз. «Что вы имеете в виду? Я еще не знаю ваших личностей. Но разве вы не провели в Пересе целый год тишине и спокойствия?» За небольшое количество золота Маркиз согласился недогучать анонимно п о к у п а т ь л м в течение года. и не затревал их персональные данные при покупке особняка. Маркиз п е р и с вынужден был отдать тысячу золотых обратно, и, возможно, отступил бы, поскольку не мог использовать данной ситуации принудительное средство. Но он не собирался терпеть еще больше убытки. В связи с этим, Маркиз решил не уступать. Теодор все это прекрасно понимал, и потому слегка рассмеялся. Он с а м о г о начала не собирался вымогать у Маркиза п е р и с или принца э л ь с и т а еще больше золота. Что ж... Слова маркиза п е р и с а понятны, п р о и з н е с Тео. Значит, однако у меня есть несколько условий. И прежде чем маркиз успел бы запротестовать, Теодор повернулся к Бэк Чонмину и сказал: "Эти условия касаются того, кто станет н владельцем особняка, а не принца с маркизом. Хм, е н я мне х о т е л а бы попросить у вас три простых вещи". Одновременно с этим Теодор поднял к в е р у три пальца. и начал перечислять условия. Всеобщее внимание, естественно, переключилось на Теодора и Бекчен Мюна, в то время как Маркис т ы Принц стали всего лишь зрителями. Фактически, т е д о р вообще не смотрел на них. «Прежде всего, я хочу, чтобы вы позволили нам остаться з д е с ь еще на какое-то время. Мы не заставим вас ждать, но все же...» «Это не проблема. Скорее, я только р а з возможность развить отношения с выходцами из-за рубежных стран». «Благодарю». Теодор пережила, что Принц или м а р к и з будут против. Но они, как и ожидалось, молча сидели на своих местах. о н наверняка хотели, чтобы Теодор вместе со своим товарищем как можно быстрее покинули королевство. Но следующим на очереди лучшим вариантом была возможность не спускать с гостей глаз. Если Теодольф будут оставаться в особняке вместе с Бэк Чон Мюна, мастером меча, который был им равным, то принц и маркизу будет куда легче следить за ними. Всем было хорошо известно, если кем-то нельзя управлять, то нужно поместить его на видное место и просто наблюдать за ним. Это условие было искусственным. который Тед придумал специально для того, чтобы власти поменьше переживали на их счет. И вот б э к Чун Мюн, спокойно принявший первое условие, попросил т е о д о р а с к а з а т ь чего же он хочет еще. «Ну что же, господин Тед, будьте добры, назовите ваше второе условие». «Второе, о чем я хочу вас попросить». Как только из уст Теодора п р о з в у ч а л и последующие слова, все, кто находился в комнате, уставились на него с удивленными лицами. Лишь р э н д е л ь ф который был с Теодором на протяжении целого года, Понимающий усмехнулся. Бэк Чен м е н принял и второе странное условие. е х м то я прятал и такое замечательное место!» Бэк Чен м е н с восхищением о с м о т р е в а л окрестности. На равнении под холмом была пустая площадка радиусом в с 0 о метров. Кроме того, по ее границам были р а з в е ш е н ы активные заклинания, призванные подавить любой шум или п р о ч е е в о з д е й с т в и е а также скрывающие п о с т о р о н н и й глаз то, что происходило внутри на самом деле. Вот почему Марки Спирис не идентифицировал способности. Даже несмотря на то, что все это время следил за ними. Бэк Чин Мюн стоял на краю этой площадки, о б л а ч е н н ы й в удобную одежду, не мешающую его д в и ж е н и е и с мечом на п о е з е Он был готов в любой момент перейти в вторую стадию. Стадию боя. я м м кстати, ты действительно хочешь сделать это посреди пустыря?» Пристально посмотрев на Теодора, спросил Бэк Чин Мюн. «Да». Без колебаний ответил Теодор. «Но это место, как бы я ни думал об этом...» «Моё положение слишком выгодное. Я не хочу у м о л я т ь твои навыки, но разве магу не будет слишком трудно иметь дело с воином в таком узком пространстве?» Второе с л о в и в ы д в и н у т о е Тайдора, было спаррингом с Бэк Чан Мюна. Это вызвало всеобщее неудумение, поскольку Мастер Меча бросил вызов даже не рыцарь, а просто маг. Насколько они знали, маги, не достигшие седьмого круга, не могли противостоять Мастер Меча. Тем не менее, это касалось лишь эпичных магов. Мастер Бэк. произнёс с т ы л весьма безразличный к заботам Чан Мюна. а м ы осведомлены о магии, но всё ещё не знаете, что такое маг. Я ценю вашу заботу, но вы не должны относиться ко мне так легкомысленно». В течение прошлого года Теодор изо всех сил пытался вырваться за свои пределы. Чтобы развить магические физические способности, он часто с п р и н г о в а л с я с р э н д е л ь ф о м который тоже был мастером меча. Теодор не мог тягаться в рукопашном бою со скоростью ауры, но кое-чему всё-таки научился. Сначала ему было трудно продержаться даже 10 минут, несмотря на использование всех своих навыков, включая Умбру. Однако эта продолжительность постепенно увеличивалась. 10 минут увеличились до 20, 20 превратились в 30 и так далее. Затем он начал ограничивать себя определенными условиями. Эти условия варьировали в зависимости от того, какая ситуация могла возникнуть на поле боя, начиная от неиспользования силы Умбры и запечатывания магии определенной стихии, заканчивая отказом от способности глатания. За этот суровый год шансы Теодора победить Мастера Меча увеличились почти до 45%. Это означало, что если способность Ауры была запечатана, то даже Мастер Меча не мог быть уверен в победе. «Пожалуйста, приветствуйте друг друга!» А ведя взглядом соперника, посыкнула Люсид, который благодаря своему статусу был назначен в качестве рефери. «Мастер б э к вы не можете использовать свои способности Ауры». «Да, я знаю об этом». «Господин т э д вы не можете использовать широкомасштабную магию, радиус действия которой превышает половину этого пространства». а н а знаю». Волшебник запада и воин с востока с м о т р е л друг на друга. Конечно, широкомасштабная магия могла преодолеть мобильность, ауры. Однако обе стороны пошли на специальные уступки, поскольку это был просто дружеский спарринг. Несмотря на п р е д р е ж д е н и е Теодора, Бэк Чен Мюн все равно не проявлял бдительности. «Он ничего не сможет сделать на таком расстоянии». Лучше всего провести умеренное воспитание. Стереотипы, которые существовали на Восточном Континенте, не могли быть устранены всего несколькими словами. Если м а г м о г л и и хорошо атаковать, издалека, это означало, что в Нижнем Бою хороший воин не давал м о г у даже шанса к т и в и р о в а т ь какое-нибудь заклинание. Когда р у к а б ы х Чан Мюна потянулась к мечу на его поясе, раздался ясный голос Эль с и т а Тогда начинаем. Однако в этот самый момент Услышав последний с л о г пальцы Теодора двинулись вперед. Хм? Это была синяя вспышка. Брови Бэк Чен Мюна машинально поползли вверх, когда он увидел вспышку света, направляющейся прямиком к и в о лбу. Его ч у в с т в о превосходившие любые человеческие стандарты, инсинктивно закричали, что эта атака несет в себе крайнюю опасность. Она была не просто быстрой. Если бы это диковинное заклинание попало в тело Бэк Чен Мюна, то оно нанесло бы ему существенный ущерб. Тем не менее, Бэк ш и н м и л был мастером Меща и сумел рассечь магическую п у л ю на две части. В тот момент, когда он разрубил вспышку света, его клинок засиял. Тем не менее, он сразу понял, что его противник был весьма сильным. Отдача, которую он почувствовал через ладонь, оказалась достаточно мощной, даже несмотря на внушительное количество ауры, к о т о р о е он использовал, чтобы отразить выстрел. Тем не менее, это была не единственная проблема. а Меня поймали!» Несмотря на непредсказуемый характер этой атаки, Теодор сразу же выпустил еще несколько магических пуль. Синие вспышки света неслись вперед, словно метеоритный поток. И Бэк Чен м и н на мгновение даже затаил дыхание, подумав о том, каким же может оказаться результат их попадания. Однако Бэк Чен м и н не был бы мастером, если бы проиграл всего лишь нескольким подобным атакам. Меч Бэк Чен м и н а с ужасающей скоростью в з м е т н у л с я вверх, создавая настоящую бурю, нацеленную на приближающиеся к ним м а и ч е с к и е пули. Магические пули были отбиты в сторону земли и деревьев, создавая тем самым у них огромные дыры. Пять в ы с т р е л в секунду. Нет. 10 Или, возможно, и того больше. Это было зрелище, от которого кто угодно мог содрогнуться. Но Теодор лишь наращивал обороты. Запоминание, о т к р ы т и все слоты, ш е с т и к р а т н о раскат грома, ускорение заклинания. Кираунус. Еще до того, как грянул гром, б э к ч и н Мюна, который в ту самую секунду был сконцентрирован на отражении магических ракет, Поразила чудовищная молния. п о д о б н ы й д а р молнии, был способен мгновенно превратить дерево в кучку углей. И он был в два раза сильнее, чем тот, который Теодор использовал, чтобы остановить суперби в битве годичной давности. Земля р а с т а я л а от удара, и люди, н а б л ю д а в ш и е за поединком, судорожно злотнули. А затем раздался голос. Слова господина т е д а действительно были правдой. м э к ч е н м и н вышел из эпицентра атаки. Его одежда превратилась в тряпки. н а его теле не было никаких ран. Теодор ожидал, что так и будет. Он уже использовал несколько раз подобную атаку против р э н д е л ь в а и знал, что ее недостаточно, чтобы подавить мастера меча. «Возможно, я и вправду не знал, что такое маг. Только что ты преподнес мне большой урок». С горьким выражением лица усмехнулся Бэк Чун Мюн, после чего поднял свой меч. Его слегка перекошенное лицо служило доказательством того, что он признал Теодора настоящим противником, а не просто спарринг-партнером. А теперь позволь мне показать тебе, что такое воин.